Болотник. Они вернулись с первыми лучами солнца. Свард и Микула старательно храпели. Слишком старательно, чтобы Видон поверил в то, что дружинники ничего не заметили. А вот Ерман спокойно ворочался. И едва новоявленные супруги упали в сено, громко зевнул. «Однако же, другие подниматься пора». Следом заворочались воевода с ратником, и Олегу с Кирой волей-неволей пришлось снова вставать. Из избы несло густыми мясными ароматами. Для уезжающих гостей селяне собрали на стол двух целиком запеченных зайцев, десяток покрытых коричневой хрустящей корочкой голубей, мясное варево с капустой, репой и грибами, рассыпчатую пшенную кашу. С собой им тоже приготовили высокую груду мешков. Ячмень для лошадей, мясо сушеное и вяленое, сало, копченую рыбу и гречу, несколько крынок с тушеной убойной, бурдюки с хмельным медом. Кроме того, Бородач показал новенькие подковы на двух заводных конях и кириной лошадке. Микула пытался возразить, Но староста сообщил, что впереди дорога будет каменистая. И воевода кивнул. На камнях лошадь копыта в раз собьет. Это не мягкая лесная земля. После долгой торговли дружинник расстегнул на шее толстую серебряную гривну, передав ее бородачу. А мужики привели им еще одного мерина в качестве заводного. Прибавив кучу провизии, Несколько мешков с зерном. Из-за всех этих сборов и торговли путники тронулись в дорогу довольно поздно. Однако теперь у них не имелось никаких хлопот относительно припасов еще на несколько дней. А дневку удалось сократить раза в три. Вместо того, чтобы разводить костер и готовить, люди просто поели копченой рыбы. Поэтому за день, как и обычно, Прошли верст семьдесят, остановившись только в сумерках. Обещанные местными скалы так и не начались. Вокруг поднимались ивы, осины, березы. Под ногами пружинил торфяник. Все это больше напоминало заросшее болото, а отнюдь не горы. Гермалай развел костер. Кира начала готовить ужин. Олег сидел немного в стороне. Устала привалясь к шершавому стволу дерева. Сварт опустился рядом и ввязался в игру с куницей. Та прыгала вокруг парня и пыталась укусить его. В середину показалось, что зверек разозлился не на шутку и даже хотел остановить их. Но волновался он напрасно. Сколько ни наскакивало купава, сколько не пищала, попадая в очередной раз... Крепкий кулак сварта своим пушистым хвостом, но так и не смогла ни разу даже поцарапать его. Наигравшись, куница прыгнула коллегу на колени и завозилась, устраиваясь удобнее. — Сядь ближе к костру, — посоветовал сварт видну. Здесь полно всякого рода нечисти. Место такое, гиблое. — Ладно, — кивнул Олег. Буду внимательнее присматриваться к кусту, когда природа позовет. Он и сам мог немало посоветовать относительно правильного поведения на болоте, но поленился ввязываться в спор на ночь глядя. Первое мне все дежурства выпало Ермолаю. Олег, отлучившись всего на пару минут, по возвращении обнаружил, что Кира и Купава сладко посапывают под его медвежьей шкурой. На двух сдвинутых вместе месте потниках. Зверек горел бок девушки, та раскинула руки в стороны и мирно спала. Бедон, не решившись ее тревожить, подошел к Ермолаю, сел рядом у костра. — У тебя амулет от Крикс, болотников, навок, русалок и прочей нечисти есть? — поинтересовался он у дружинника. — Считай, прямо в топе сидим может тебя до утра наговором от нежити прикрыть на ерунда все это сказал воин пожав плечами знаешь Ведон, я ведь большую часть жизни провел в лесах в походах год вообще жил один в глухом лесу а нечисти почти не встречал сказки это для детишек маленьких коли у тебя под рукой меч до щит лежат Ни одна сила под небом тебе не страшна. А про ящера забыл, что в разоренной деревне Никиту загубил. Нечисть, нежить, — опять пожал плечами дружинник. А все едино, управились с ней Никиткиным мечом да стрелой каленой. И к чему тут наговоры? Он помолчал, подбросил в огонь веток и продолжал. — Нет, конечно, встречал я и лешака, и даже русалку. Правда, еле ноги тогда от нее унес. Усмехнулся он в усы. Чуть его мыть, проказница не затащила. Однако же я так мыслю. Не нечисть — это, а обитатели лесные. Ну, вроде сахатых или волков, только поумнее. А что морочат нас иногда? Ну, коли Бортник всю жизнь в лесу просидел, то со скуки не хуже лесача, незваного путника запутать среди омутов и буреломов сможет. — Счастливый ты! — усмехнулся ведун. — Для меня Бортника обычного встретить в радость. Все больше лесавки да баечники попадаются, а, а то еще и кто похуже. — И нравится тебе такая жизнь? — Наверное, нравится, — протянул руки к костру Олег. — Да и потом, разве у тебя жизнь иная? Разница между нами лишь в том, что ты от нечисти смертной двуногой людей оберегаешь, а я от нежити поганой до колдовства черного. Оба мы порубежники с тобой, Ермолай. Оба между горем и жизнью спокойной на страже стоим. «А разве с этого места уйти можно?» Крест на руке неожиданно напомнил о себе плавным, но ощутимым нагревом. Дведун запнулся и положил ладонь на рукоять сабли, и, внимательно вглядываясь во мрак, что трусливо прятался за стволами деревьев и кустами. Там в ночи кто-то притаился и наблюдал за людьми и Средин точно знал, что это не друг. Ермолай заметил его движение, тоже приподнялся, вытащил из-под себя щит. «Поднимай свартой Киру», — приказал Олег, и дружинник без слов метнулся к спящим товарищам. Они проснулись сразу же, как только Ермолай коснулся их плеч, даже Купава, почуяв серьезность момента, обошлась без своих обычных шалостей. Два воина и женщина встали рядом с ведуном, сжимая оружие, а у ног прошуршала куница. Она грозно оскалилась и воинственно вскинула лапы. Несмотря на опасность, Олег не мог сдержать улыбки, глядя на зверька. Больше всего куница напоминала сейчас каратиста в боевой стойке, но раз в десять уменьшенного и обросшего шерстью. Даже лошади что-то учуяли и нервно всхрапывали. Воевода, что лежал возле коней в отдалении, приподнял голову. Между тем ничего не происходило. Вокруг стояла тишина. Никто не сверкал на них глазами из ближайших кустов, не оскаливал клыки и не собирался на ночь глядя ими поужинать. Время шло, костер прогорал и Кира, переложив кинжал в левую руку, подбросила веток. Огонь взметнулся, разбрасывая искры, принялся радостно уничтожать подношение, и круг света на краткий миг осветил дальние кусты. Затем пламя опало, пробуя на вкус сухой хворост, и снова разгорелось ярким ровным огнем, и люди помаленьку стали расслабляться. Однако Олега не оставляло тревожное ощущение. Оно засело в мозгу, как заноза. «Не давай расслабиться!» Ермолай и Сварт переглянулись и вопросительно обернулись к видуну. «Я проверю», — ответил он на невысказанный вопрос, до да боли в глазах всматриваясь в окружающий марак. Олег пробормотал молитвы всем богам сразу, а особенно Перуну и Маре, что в последние дни стало к нему неожиданно внимательной. Впрочем, эта барышня строгая и больше напоминает не няньку, а строгого экзаменатора. Не любит она трусов и проси, не проси, все едино. но так, как считать нужным. Олег поглубже вдохнул. В тот же миг он едва не взвыл от обжигающего холода браслета, кольцом охватившего запястье руки, и упал. Ответила все-таки ледяная богиня, открикнулась. Вот только пока неизвестно чем. Мир вокруг внезапно изменился, стал шире, светлее, заполнился запахами и шорохами. Налег все органы чувству которого вострелись до предела, втянул носом воздух, нервно дёрнул ушами и мягко переставляя лапы, двинулся в почти прозрачный сумрак леса. Глаза рыси были одинаково хороши, приспособлены и для дневной, и для ночной охоты, гораздо лучше, чем у человека. Он бесшумной тенью обошёл лагерь, чутко прислушиваясь и принюхиваясь, Но ничего опасного не нашел. Снова повел носом. Внезапно что-то проскользнуло в воздухе. Едва-едва ощутимая волна коснулась тончайшего нюха рыси. Запах гниющих водорослей и болотной тины здесь. Не вдруг ведун вздыбил шерсть на загривке. Это произошло неожиданно для него самого, помимо сознания, он узнал Того, кто бродил вокруг лагеря. Олег бросился обратно, молясь, чтобы успеть приготовиться к встрече. Обратное превращение произошло неожиданно. Ведун, вывалившись на поляну, запутался в собственных ногах и рухнул лицом в траву. Войны вскочили, но, увидев Олега, расслабились. «Скорее — Скорее! — крикнул он. — Кидайте в костер весь хворост, что есть. Разжигайте большой огонь. Путники не стали тратить время на лишние вопросы и кинулись выполнять команду. Одна куница испуганно замерла и молча наблюдала за быстрыми движениями людей. И только когда костер рассветил едва ли не всю широкую поляну, не обдал жарким дыханием так, что с трудом можно было устоять в нескольких шагах от пламени, Налег, Кира, Ермолай и Сварта остановились. Под кронами осин хрипели и метались кони. Микуле приходилось крутиться изо всех сил, бить мечом по крупам, рвать за ноздри, рычать волкам, чтобы не дать ему мчаться в лес. Ведун взял у Кири кинжал с клинком, окованным серебром, и прочертил по земле круг, отгородив костер людей и лошадей. Затем он с силой вогнал его перед собой, в твердую почву я опустился рядом на колени. Слова заговора легко срывались с губ, падали на землю и впитывались в неровную полосу охранного круга. Олег не оглядывался вокруг и полностью сосредоточился на ворожбе, но все равно услышал, как вскрикнула Кира и тихо пискнула куница. он медленно открыл глаза, заранее опасаясь того, что увидит. Тягучая, похоже, на слизь лужа, беззвучно растекалась на границе света и тьмы. — Что это? — тихо спросил Ермолай. — Мавка, не поворачивая головы, — ответил Олег. Он не спускал глаз с нечисти и старался уловить малейшее ее движение. — Не может быть! — покачал головой Ермолай. — Я знаю, мавки маленькие. На детей пухлых похожи, а ли с белыми волосами? — Ни хрена ты не знаешь, — облизнул губы ведун. — Ни на кого они не похожи, потому как бестелесные. А детьми или девками только представляются, дабы путников подманивать. И маленькие они, пока не выросли, пока души тел немного пожрали, а это, видишь, голодом явно не страдала. Спорю на две гривны. Не меньше ста человек угробило. Зря мы на болоте встали, пусть и на заросшем. — Не знал я, — Сварц зло поджал губы, — что на болотах встречаются такие твари. — Встречаются, — криво усмехнулся ведун. — Кто тут только не встречается? Нежить болото любит. Кроме нее в топе никому ходу нет, вот и жирует. Криксы на вязях почти всегда есть. Образины такие самого разного размера и облика. Но вдобавок в большинстве своем с крыльями. Правда, многие на людей, похоже, не отличишь, только хромают. Болотники. Те не заросших топях любят сидеть. На болоте в вечерних сумерках. Ложится такой болотник на самое гиблое место, и кажется, что твердая земля под ногами. Вот путник с трубки избивается, а потом и вовсе не выходит. Нави еще есть, лопатницы, русалки, мавки вот тоже. Одно хорошо, все не боятся света, не то что мрут от него, но не любят. Поэтому днем галю у костра более-менее безопасно. — Хватит, Олег! — прошипела, не выдержав Кира. — Утром расскажешь. — Утром будет поздно, — покачал головой ведун. — Я хочу предупредить всех, что мавка — тварь очень медлительная. Она за добычей не бегает, а к себе манит. Любые может образы принимать. Голосом знакомым — манить, мороком любимого или ребенка. Ну, Ермолай знает. В общем, что бы вы ни увидели и не услышали, не поддавайтесь. Вранье все это будет, в общем, наваждение. Дружинники опасливо покосились на колышущуюся массу за чертой света и сложили пальцы в защитном знаке. Олег оглянулся на костер. Хворост, как и положено, быстро прогорел, и высокое пламя начало оседать. Граница света все ближе отступала к Прочерченному. «Если болотник приблизится к черте, — сказал Середин, — закрывайте уши и глаза и взвывайте ко всем богам разом. пока мавка далеко она ничего не сможет сделать. Заговоренный круг ее остановит, но если мы сами выйдем к ней на зов...» Кира прижалась к Середину. И крепко вцепилась ему в локоть. Вторая её ладонь лежала на рукояти маленького ножика, годного только на то, чтобы резать за обедом мясо или стругать щепки для костра. Время шло. Олег бросал нетерпеливые взгляды на небо, надеясь увидеть первые признаки приближающегося рассвета, но напрасно. Костёр уже окончательно сел, превратившись в груду играющих багровыми отблесками углей. В такие хорошо картошку закапывать, или утку, обмазанную глиной. Но свет они давали всего ничего. — А ну, погодите! Олег, похватившись, кинулся к сложенному у огня вещам, схватил свой садак, открыл колчан с луком. Из сумки вытащил пучок запасных стрел, сдернул с них конопляную веревку. Как раз перед походом купил. Посмотрим, на что мы с ними сгодимся. Он снова вернулся к черте и недовольно покачал головой. Круг света все сужался и сужался. Это плохо, очень плохо. Ох, сварог батюшка, не дай остаться в этих топях. Пальцы удобно легли на рукояти лука. Олег взял стрелу и, полюбовавшись ею, наложил на тетиву. Но он не торопился, стараясь правильно выполнить каждое движение. Кольцо на палец, зацепить большим пальцем стрелу, удерживая его указательным средним, наложить стрелу на тетиву, зажав ее в кулаке. Ведон навел широкий наконечник в сторону колышущейся массы. Затаил дыхание, пытаясь прицелиться. Мавка то расцветала яркими огнями, напоминающими перемигивание светлячков, то, наоборот, застывала и казалась земной твердью. Несомненно, заблудившийся в болоте путник с радостью подумал бы, что это путь к спасению, но нашел бы только страшную смерть в гиблой трясине. Впрочем, у путника не было бы с собой боевого лука и стрел, освещённых самим Перуном. Между тем Мавка медленно приближалась, всё время меняясь. И когда она в очередной раз вспыхнула огоньками, Олег резко до самого уха натянул тетиву и расслабил пальцы, выпуская стрелу. Та со звонким щелчком, разорвавшим тишину ночи, сорвалась с лука. И в тот же миг мавка взвыла и перетекла на более безопасное расстояние. Звук был такой, будто лопнул огромный пузырь. Но Олег не успокоился и снова выстрелил, отогнав нечисть еще немного. — Может, ты его огнем спалишь? — тихо спросила Кира, Как Велислав? — Велислав, помнишь, ящера убить не смог, — напомнил Олег, — только спугнул. А стрела богатырска достала. Мавка ночью колдовства не испугается, чего зря силы тратить и перуна тревожить. И он взял из пучка новую стрелу. Костер затухал, он благополучно сожрал все, что люди могли ему дать, и требовал еще. Нечисть опять начала подползать. Ведун натянул лук и снова выпустил стрелу. Но на этот раз тварь была готова. Навка растеклась по земле мутной жижей, и стрела глубоко воткнулась в землю, не причинив ей вреда. Кира нервно огляделась. — Она учится, — пораженно пробормотал ведун. — Кто бы мог подумать, что у этой слякоти есть еще и мозги? Конечно, Олег был неправ. У нее не было и не могло быть мозгов. Но вот сознание имелось и достаточно сильное, чтобы подчинять себе окружающих. Ведон вдруг ощутил приступ удушья. Ему показалось, что кто-то сжал невероятно могучей лапой горло. Он едва мог вдохнуть, а по коже скребли когти, оставляя глубокие борозды. Он выронил лук и упал на землю. Пытаясь наполнить легкие воздухом, пальцы наткнулись на что-то липкое, и когда Олег поднес их к глазам, то обнаружил, что рука залита кровью. К нему бросились на помощь Кира и Сварт, но тут же сами побледнели и повалились рядом. Они катались по траве, царапали горло и хрипели. Один Ермолай стоял в стороне. Олег поднял мутный взгляд на вязкую липкую лужу, и увидел своего друга Стаса. Сначала он не поверил глазам, ведь он убеждал себя, что никто из его прошлого не может сюда попасть. Но Стас казался вполне реальным. Он радостно махал середину рукой и звал к себе. Хватка на горле слабла. Олег начал жадно хватать воздух широко открытым ртом, Ну что ты там застрял? Идём. Я покажу тебе проход домой. Здесь совсем недалеко. Я не могу уйти, прохрипел Олег. Не хотел говорить. Стас сокрушённо покачал головой. Но твоя мать заболела. В середин вздрогнул, перед глазами как живая предстала его матушка. Мягкие темные волосы зачесаны назад и собраны в высокую гладкую прическу. Большие серые глаза с длинными ресницами всегда искрятся смехом, а в уголках губ таятся маленькие морщинки. Воспоминания жгли душу, а в груди плескались раскаленные волны боли. Что с нею? Сердце. Стас опустился на траву поджав одну ногу под себя. Он всегда так делал. И этот незначительный жест убедил Олега в реальности происходящего больше всех сказанных слов. — Она очень переживала, когда ты пропал. Тебя долго искали. Вороны, ребята ребят из твоей секции следователь несколько раз вызывал. А потом в квартире нашли остатки твоих зелий, книги, формулы. Ну, что ты использовал для обряда. Чуть не причислили вас к состанистам. Закрыть хотели, но ничего не вышло. — Как там, ребята? — жадно спросил Олег. — Да плохо. Ворон тоже куда-то исчез. Да так скоро, наверное, секцию распустят. Тебе нужно вернуться, Середин. Каждый должен жить в своем времени, пойми. Пойдем со мной. Я покажу тебе место, где я нашел переход. Олег не просто колебался. Он метался в отчаянии, сопоставляя что важнее. Мать, ребята, секция. Или спасение княжича, уничтожение колдуна. он почувствовал движение сбоку и с трудом скосил глаза. Мимо, медленно глядя в одну точку, И что-то тихо бормоча шла Кира. А глаза ее и щеки были залиты слезами. За ней шагал Сварт. Олег заглянул ему в глаза и невольно вздрогнул. Такая боль плескалась там и такое отчаяние, что ведуну стало не по себе. Эй, вы куда? прохрипел он. Но ни Сварт, ни Кира не обратили на него внимания. Кира переступила черту, и Олега едва не оглушил радостный, торжествующий вопль мавки. Бедун встряхнулся, как пес, и бросился за товарищами. Он развернул к себе сварт и от всей души врезал ему в челюсть. Тот без звука рухнул на траву. Олег поспешил за Кирой. Она приближалась к Стасу и улыбалась ему, как доброму знакомому. Более того, как любимому, стой! Середин попытался проделать то же самое, что и со Свартом, то есть попросту послать в нокаут, но не тут-то было. Девушка в один миг превратилась в разъяренную фурию, на гигантским прыжком отскочила от Олега и изготовилась к бою, угрожая ему его же кинжалом ведон наклонился и поднял с земли маленький камень, стараясь не пропустить движение киры лови кинул он ей камень и девушка растерявшись автоматически поймала его но олег же одновременно с броском двинулся к ней что тут можно сказать женщин конечно бить нехорошо, но другого выхода у него не было олег взял потерявшую сознание киру на руки и вместе с ней вернулся за черту. Хотя, скорее всего, нарушенная граница круга наверняка потеряла защитные способности, ведь он только опустил девушку, когда Мавка снова обрушилась на него всей своей мощью. Середин, не будь идиотом, раздраженно рявкнул Стас, оставь девку в покое идем домой. Никто за тебя не выполнит твою работу. Ведун встал, как вкопанный, не в силах пошевелиться. Умом он понимал, что это все наваждение, но совладать с ним оказалось не так-то просто. Олег медленно обернулся, и тут мимо его уха просвистела стрела. «Не попал», — мелькнула мысль. «Но он оказался неправ. Стрела попала, верно». Мавка дернулась и отодвинулась. Снова в воздухе прозвенела стрела, и снова, и снова. И Олег почувствовал, что воздействие ослабевает. Он оглянулся. У костра стоял Ермолай и выпускал одну стрелу за другой. Наконец он протянул руку за очередной стрелой, но ухватил пустоту. Пучок закончился. Однако цель была достигнута. Мавка отступила на довольно приличное расстояние и больше не могла добраться до людей. Признав поражение, она втянулась в густые его заросли. На небе уже потускнели звезды, приближался рассвет. — Обошлось! — выдохнул вымотанный Олег. — Признавайся, Ермолай! — Почему на тебя эта тварь не подействовала? Почему ты не пошел к ней? Отчего не пойти? Пожал плечами ратник. Пошел. Половица мне почудился с копьем, которого, само собой, зарубить быстрее надобно. Пару шагов сделал, да лук твой увидел. А по что за степняком бегать? Коли его завсегда стрела догнать сможет. Подхватил оружие и стрельнул. А как стрела ушла, так и на вождение сгинула. — В общем, дура она, болотная, мавка ваша. Сама железо в брюхо выпросила. Люди с облегчением рассмеялись. — Надо уходить отсюда поскорее, — подвел итог дружинник. — Теперь уже не страшно, — зевнул ведун. — Не дала поспать, не ожить. — Давайте хоть подкрепимся получше. — А я чего-то устала, — признала Кира. — Давайте гречку с тушеной свининой сварю, пока угли не остыли, а на дневке соснем часок по очереди. — Я схожу за водой, — протянул руку за котелком Сварт. Все остальные, пройдя по ближним зарослям, собрали еще немного хвороста. Кинули на угли. Девушка высыпала в котелок крупу, залила водой. Когда та закипела, достала одну из крынок, сняла с горлышка промасленную тряпицу, выгребла сальную пробку, выворотила в котел содержимое горшка. В воздухе моментально запахло тушенкой, так что у Олега засосало под ложечкой. — Ну что, давайте перекусим? — предложил он. Горячее сырым не бывает? Подожди, зубы кашу обломаешь, покачала девушка головой, помешивая варево деревянной ложкой на длинной ручке. Потрогала ладонью челюсть. Однако бил ты сильно ведун, мог бы и понежнее, проворчала она. Ну, прости, пожалуйста, а куда было деваться? Ведун отступил. Пойду лошадей пока навьющу. Он покрутил головой. — А где воевода? — Не знаю, — пожал плечами Ермолай, поднявшийся помочь в середину. — Может, в кусты отлучился? — Нет, не в кусты, — встревожился Сварт. А ведь и вправду я его с самого утра ни разу не видел. — И я, — вспомнил Олег, — и я. Ермолай опустил руку на меч и во все горло заорал. «Микула! Микула! Отзовись!» Люди затаили дыхание, но кроме потрескивания углей и свиста ветра в ветвях не услышали ничего. «Микула!» Голос ратника сорвался, и он кашляя пробормотал. «Видать, далеко отошел». «Да хватит орать!» — оборвал его Олег, поворачиваясь к костру. «Сам зная, что не откликнется. В стороне он от нас был. Вот и не заметили, как мавка увела Тварь. «Ну что, Ермолай, как мыслишь, надо эту нежить истреблять? Можно на эту жизнь положить?» «Сам бы живота не пожалел». Судорожно сжатые на руке эти меча пальцы, побелели от напряжения. А как ее поймать, нежить эту? — Слизь нужна жабья, — вздохнул Олег. — Много. С перцем она разводится, куриной слепотой сушеной и растертой, и когтями волчьими. Делаешь круг на сухом берегу, неподалеку от болота, отсыпаешь порошком. Заговариваешь. Коли Мавка в круг влезет, то выйти уже не может. И за пару месяцев выгорает на солнце полностью. Мороз, впрочем, ей тоже сил не добавляет. А чтобы она в круг заползла, в центре Татья пойманного, али невольника привязать нужно. Изменника, он ну, человека живого, в общем. Слыхивал я. Были волхвы, которые сами входили в круг, надеясь устоять перед мороком мавки. Или оставались вне круга, опять же надеясь устоять и вырвать привязанного на веревке соратника, что в кругу ждет. Но насчет удачи таких попыток молва куда как скупа. Собрать, высушить, попытался осмыслить услышанное дружинник. "Это долго", кивнул Ведун. "Очень долго. Я ведь не готовил с собой этого зелья. Поэтому для мести придётся возвращаться сюда специально. Давайте есть и двигаться дальше. Микулу нам не вернуть, а княжич всё ещё не найден". Завтракали молча. Настроение путников не располагало к беседам. Очистив котёл от каши, поднялись в седло и продолжили свой путь по узкой, но накатанной дороге. Куница забралась Олегу за пазуху и благополучно уснула, но однако люди поступить таким же образом не могли. Они покачивались в седлах, то и дело кивая головой, проваливаясь под жарким солнцем в дрему и снова вырываясь из нее. Поэтому Когда незадолго до полудня ведун увидел впереди обширную зеленую поляну, он объявил привал и вытащил сонную Купаву из-за пазухи. «А за старшую остаешься ты, Купава. Ты уже выспалась, тебе и сторожить. Если что-то случится, пищи, что есть мочи, и кусай всех за уши». Коням ослабили подпруги и отпустили их в центре поляны. Сами люди легли по краям, чтобы скакуны не разбрелись. он вытащил из сумки свою шкуру, бросил на траву, расстегнул пояс, собираясь положить рядом. — Наверное, ты ударил меня так сильно, что я стала некрасивой. — С чего ты взяла? — обернулся к Кире Олег. — Ты ложишься отдельно. Ты совсем не тянешься ко мне. Ты ни разу за все время меня не поцеловал? Я. Середина оглянулся на дружинников, но те укладывались довольно далеко, демонстративно несмотря в его сторону. Куница, забравшись на седло гнедой, воинственно крутила мордашкой, но сидела спиной к нему. Когда беду он привлек девушку к себе и вместе с ней опрокинулся на шкуру, прикрывшись ее краем. И только после этого тоска по сгинувшему товарищу немного отпустила его сердце. Горы Аспида Отдых пришелся как нельзя кстати. Всего через час после того, как путники выступили с дневки, подковы копыт звонко застучали по камням все чаще и чаще выпирающим из черной торфянистой земли. Высокие деревья постепенно сменились чахлыми карликами, а неуклонно идущая вверх дорога запетляла между похожими на громадные окаменевшие пальцы скалами. Огромные крутые отвесы с гладкими, словно зачищенными старательными работникам, склонами потрясали и подавляли своим величием. «Осторожнее», — предупредил Сварт. — «здесь очень много змей, потому эти горы и названы горами Аспида». «Откуда ты знаешь, что это они?» — поинтересовался Олег. «Дорога между Юрьевым и Пернавой, неподалеку от озера», — пожал плечами дружинник, «в этих землях нет других гор, а озеро наверняка находилось где-то за топью» у которой мы вставали на ночлег. Там ведь низина». «Низина», — задумчиво кивнул Середин, соглашаясь с доводами дружинника. К тому же он не мог вспомнить никаких серьезных возвышенностей на территории Прибалтики. И если они обнаруживались, то, скорее всего, некая сила очень умело маскировала их. Много, много веков. Непонятно только зачем. Не за корнее же что ты говоришь оглянулся сварт ничего покачал головой ведун увидев возле гранитного валуна совершенно белый человеческий костяк пожалуй пешим тут лучше не ходить конным тоже отметил ратник, хотя конечно потерять коня не так обидно как себя самого Новый поворот. За ним пыльная дорога уперлась в высокую арку и оборвалась, словно служила предостережением для рискнувших ступить за нее. Хотя, конечно, следы путников могли просто не остаться на прочных камнях. Сама арка образовывалась телами двух огромных змей, хвосты которых упирались в основание скал, а массивные головы переплетались в самой верхней точке арки, и были обращены на путников. Между зубами, каждый из которых раз в два превышал рост человека, виднелся тонкий раздвоенный язык, а над распахнутой пастью горели вечным огнем желтые глаза с узкими зрачками. Олега даже передернуло, настолько живыми они казались. Чуть воображение и... Создастся полная иллюзия того, что вот сейчас до уха долетит шелест змеиной кожи по шершавой поверхности камня. На застывшими людьми разнесется злобное шипение, и появятся извивающиеся тела змеи. Наверное, не у него одного предстала перед глазами эта картинка, так как Кира судорожно вздохнула и взялась за рукоять кинжала пытаясь найти поддержку в привычном оружии. Ермолай закряхтел и осторожно огляделся. Только Сварт остался внешне спокоен. Он смотрел на арку и молчал, витая мыслями где-то в прошлом. Ни о чем не знала только куница. Она попросту спала, забравшись к ведуну в сидельную сумку. «Здесь много змей», — повторил Сварт спешился и взял коня под узцы. Остальные путники тоже покинули седла и повели коней в поводу, внимательно глядя под ноги. Лошади ведь этого не объяснишь, а оставшись без скакунов, людям придется перекидывать сумки за спину. По мере приближения казалось, что арка увеличивается в размерах и угрожающе нависает над ними. Когда воины подошли к концу дороги, и оставался всего шаг до той черты, за которой нахоженный путь обрывался, они остановились и переглянулись. Дальше шел узкий проход, скованный с обеих сторон скалами, не ощущалось ни ветерка, ни привычного шелеста насекомых в траве. Мир замер в ожидании выбора людей. Едва сварт, побледнев как полотно, Первым сделал шаг за арку, прямо перед ним из камней вынырнула большая кобра. Некоторое время змея раскачивалась из стороны в сторону, ее проворный язык беспрерывно выскальзывал из пасти, и вдруг полились слова. «Люди, стойте! Если сделаете шаг...» то навечно станетесь в плену, скалу. Уходите! — Тьфун, нечистая сила! — вскрикнул от неожиданности Ермолай. — Пошла вон, гадина! Змея моментально сгинула, словно растаяла в воздухе. И ведун недоуменно потер запястье. Крест почему-то не нагрелся ни на градус, словно говорящая кобра... Могла быть живым существом, а не порождением магии. Однако люди остановились. Ведон вздохнул и протиснулся вперед. Пошли. Глухой стук, подошв, цокот, копыт. Все эти звуки отражались от стен, дробясь множесть. Наступал вечер. Резкий поворот привел путников ко входу внутрь скалы. Узкий проем за которым притаился мрак, набивал невесёлые думы. Ладно, на этот раз первая решилась Кира. Раз пришли, нужно идти до конца. В тот же миг прямо у неё под ногами распахнулись в полудве створки, и девушка с криком упала вниз. Свард и Олег одновременно бросились к ней и с облегчением вздохнули, когда увидели, что их спутница висит ухватившись руками за край ямы. Мужчины легко вытащили Киру, а Олег заглянул в яму. На глубине, примерно метров три, в полу торчали заостренные колья, на которых виднелось несколько скелетов. «Похоже, тут нужно опасаться не только змей», — вздохнул Ведун. Они осторожно обошли яму и направились вдоль коридора.